Глава 24. Мартин Мастер считался лучшим умельцем в округе, а потому, согласно приказу марграфа, объявившего однажды сбор мастеровых, принял участие в невиданном доселе состязании ремесленников. В замок Альфреда тогда съехались все, чья профессия была в той или иной мере связана с металлом. А таковых в Берландмарке, издавна славившейся рудниками и кузнечным делом, было немало. Между рудоплавами, летящиками, кузнецами, оружейниками, бронниками, ювелирами, часовщиками и прочим мастеровым людом состоялось что-то вроде турнира испытания. Искуснейшие мастера и талантливые подмастерья изо дня в день соревновались друг с другом, демонстрируя достижения в своём ремесле. Каждый должен был выполнить определённую работу. Мартину досталось особенное задание. Рука Тяжко вздохнул узник с обожжённым лицом. Мне следовало изготовить большую механическую руку, которая могла бы сгибаться как обычная человеческая, сжимать и разжимать пальцы и, главное, крепко держать оружие. Приводить её в действие должен был потайной рычажок и толстая стальная проволока, укрытая под локтем у плеча с внутренней стороны. Там, где у человека подмышка. Все пояснения давал мастер Лебиус, пражбурский магьер и механик, сведевший состязанием ремесленников. Он же предоставил мне необходимые чертежи у с устройством руки. Руки голема прищурился Дипольд. О големе я тогда ничего не знал, узнал позже, а тогда это было просто состязание, доказательство мастерства. Ясно. Продолжай. Черновую работу делал кто-то другой. Так что всеми деталями и заготовками меня снабжали в нужном количестве. На мою долю оставалась конечная обработка и сборка. Но именно это и было самым ответственным этапом. Видите ли, ваша светлость, здесь особенно важна скрупулёзность и точность. Малейшая ошибка, чуть тоньше проволочка, чуть толще зубчик жестерёнки, и всё идёт насмарку. Работа была напряжённой и долгой. Я спал по 3 часа в сутки, а магьер всё торопил. Вот именно тогда-то. Да, тогда. Мартин тронул правую половину лица, съёжился от неприятных воспоминаний. Дипльд молчал. Дипльд не торопил. Зачем? Сосед всё скажет сам, мразужно начал. Тигель не сказал, простонал Мартин. Я его задел. Он перевернулся. В тигле была олово с какими-то едкими алхимическими добавками, делавшими его гибче лазы и крепче стали. Либью сам готовил эту смесь, мне оставалось только расплавить. На этот раз молчание затянулось. Дальше потребовал фольсграф. Я поел лоловым проволочные стэки в чернобую для пробы, прежде чем сварить наклипку. Глядя куда-то в сторону, говорил отсутствующим голосом Мартин: А ещё заполнял для прочности полугибкие трубки на сегментах. Там в руке были такие специальные, вместо сухожилий. Ты мне не про улово с трубками рассказывай. Свиул брови Дипольд. Говори, что было дальше. Из стекла мне плеснуло на голову и в лицо. Больно было, страшно вспомнить. Глаза вытек сразу, кожа и мясо слезли чуть позже. И ухо сварилось, спеклось и снаружи и внутри. Ну, всего этого я уже хвала небесам не чувствовал. Я думал, что умер. Оказалось, нет. Оказалось, просто потерял сознание. Очнулся с новым глазом, с новым ухом, с затянувшимися и зажившими ожогами и никакой боли. Вот только шрамы остались. А так мастер Лебеус излечил. Уж не знаю чем, но верно его магиерское искусство нечто обычному лекарскому. Лебеус недоверчиво переспросил Дипольд. Излечил? Ему нужен был мастер, чтобы закончить работу, пожал плечами Мартин. А мастеру требуется острое зрение и чуткий слух. Слух? Ещё больше удивился Фальцграф. Зрение это да, это понятно, но и слух тоже, кивнул Мартин. В слаженности работы различных частей единого механизма можно определить по звуку издаваемому ими. Опытный часовщик на слух распознает дефект в испорченных часах. Эта рука, механическая рука, была посложнее часов. Что ж, теперь ясно. Диполь слушал дальше. Мартин продолжал. Я пролежал без сознания всего-то часа 3, ровно столько, сколько отводилось на сон. Больше отдыхать мне в тот день не дали, но впредь я был осторожнее, не обжигался травм не получал и работу закончил в срок. Её принимал мастер Либиус, а проверял так Механическая рука должна была сметь пальцами боевой шлем и удержать в кулаке огромный тяжёлый меч, по которому три человека одновременно били кузнечными молотами. Рука, которую ей изготовили, проверку выдержала. И что? Не терпели, вопросил Дипальд. Что потом? Потом Мартин хмыкнул. Вообще-то мастерам, прошедшим испытание, обещали награду. Не справившихся с заданием ждала кара. Уже не знаю, что стало с не справившимися, но меня наградили. Вот этим. Узик откинул с него рваное одеяло, показал цепь на ногах, в ногах. Именно в ибо цепь крепилась не к широким железным кольцам, с надёжными замками, как у Дипольда. Нет, кандалов как таковых на ногах Мартина не было вообще. Звенья цепи входили прямиком в изъязвлённую плоть, под кожу, под мясо, под твёрдую коросту шишковатых нарывов. Ищи зале где-то в глубине красных рваных кратеров на распухших лодыжках. "Железо вковано в кость", с невесёлой улыбкой объяснил Мартин. "Впечатано магией, точнее, придумка Лебеуса. Он умеет вживлять железо в человеческую плоть и наоборот". Диполь побледнел. Ну зачем тебя так печальная и жутковатая полуулыбка полоскал не сходила с изуродованного лица мастера. Ну зачем, что теперь я могу бежать, лишь отрезав себе ноги по колено? Обезновок, как вы понимаете, ваша светлость далеко не убежишь. Верно, не убежишь. Без ног нет, но всё же. Ведь можно же было просто, как со мной, как у меня Диполь так и внул на свои обычные, не казавшиеся уж столь страшными кандалы. Действительно, совсем видне страшные, если сравнивать с этим. "Нельзя", сосед фольксграфа покачал головой, как почудилось Дипольду не без гордости. По крайней мере, что-то очень похожее на гордость блеснуло в глазах в левом, родном глазу Мартина. "Со мной, как с вами нельзя". Он вдруг понизил голос. И господин марграф и его магер слишком хорошо знают, на что способны руки Мартина мастера. Понимают, простые кандалы, если я того захочу, меня не удержат. Боятся, что я скину обычные цепи и попытаюсь сбежать. Сбежать? Фальцграф насторожился, вскинулся, как охотничий пёс, почуявшую добычу. А тебе в самом деле смог облизнул дипльтов мик пересохшие губы. Сбежать отсюда. Смог бы? Смог? Нет, нет, что вы? Мартин, похватившийся испуганно замотал головой. Мысли о побеге я оставил давным-давно. Гибло это дело, ваша светлость. Уверяю вас, гибло и невозможное. Но они глубокомысленная пауза и длинный палец мастера указывает куда-то вверх, в потолок. Они-то об этом не знают, не верят, опасаются. Вот и осторожничают. Полюс Указка опустился вниз. Щелкнул ногтём по цепным звеньям, ходившим в распухшие ноги. Это сплошная поясная цепь. Да уж, похоже на то. И ни единого замочка. А гляньте, ваша Светлая, где она пропущена? Где кончается, замыкается где? Тут всё предусмотрено. А ведь и правда. Цепь, с которой был скреплён, сращён часовщик, шла мудрено, тянулась между прутьями решётки, разделявшей клетки Мартина и Дипольда, выходила наружу, за бочку с нечистотами, в коридор, и уже там крепилась к кольцу, вмурованному в каменные плиты пола. Только на кольце-то поршился массивный замок. Других замков на этом железном поводке не наблюдалось. "Мне туда не дотянуться", вздохнул Мартин. Цеп не даёт даже подойти к двери. В самом деле, прикинул Дипльд. Коротковато будет. Цеп Мартина едва-едва позволяла ему добраться до отхожего сливого угла камеры, и от клецких пальзграфа он мог удалиться в лучшем случае на 3-4 шага. Уже не потому ли этот ворённый мастер ведёт себя со мной столь коротко и почтительно, мелькнуло в пальзграфа ещё одно мысль слишком. Не потому ли так явно набивается в друзья? Причём набиваться начал с тех пор, как я сломал руку этому, как его, Сипатому. Возможно, так оно было, и всё же Дипльд искренне посочувствовал бедняге. Циплые ногах, в ногах мастера практически сводило до нет все преимущества отдельной клетки. Скверно будет, если и с ним, с Гинским фальцграфом поступят также. Тогда побеги лучше забыть.